«Ну-с», — заметил не пожилой, а без всяких скидок старый моряк в кителе с лейтенантскими погонами. «Что я могу сказать?» Он отложил на край стола массивные гуттаперчевые наушники и пошуршал бумажками, покрытыми непонятными закорючками, местами напоминающими нотную грамоту. «Я могу отметить, что за эти три дня мне и моим молодым коллегам...» удалось определить около двух десятков различных м голосов знаете ли каждый музыкальный инструмент будь то скрипка фортепьяно или даже барабан имеет свои особенности офицеров вспомогательного крейсера ион не чужды эмузицированию во внеслужебное время И потому чрезвычайно гордые тем что один из известнейших русских композиторов современности николай андреевич римский корсаков вновь надел морскую форму согласно кивнули старик продолжил причем каждому из этих тамбров соответствовали свои позывные зато почерки исполнителей я имею в виду радиотелеграфистов демонстрировали забавную закономерность одна группа от пяти до семи искровых станций слышим и было весьма плохо и имела свой почерк для каждой станции а другая из 14 инструментов которые мы слышали достаточно хорошо подавала свой голос весьма любопытным образомча каждая из этих станций исполняла своего рода несколько гам причем почерком принадлежащим довольно ограниченному набору настройщиков или скорее наладчиков временами их концерт был довольно коротким а временами достаточно длинным наладка примерно половины станции занимала довольно много времени а уже потом станцию опробовали те музыканты которым предстоит на них играть вы считаете имело место проверка передатчиков четырнадцатьдти собранных в одном месте кораблей японского флота уточнил командир рейдера троян опять из кровиков в этой проверке не участвовали выводы это скорее ваша епархия петр аркадьевич вздохнул старый композитор или он алешеньки разрешите мне господин лейтенант вскинулся прапорщик по адмиралтейству алексей петровский пришедший на крейсер с должности преподавателя минных офицерских классов хотя пелингационная аппаратура работает пока не вполне надежно можно с известной уверенностью говорить о том что все эти четырнадцать громких передатчиков излучают из района иоккаагама токио тогда как примерно половина оставшихся находилась значительно западнее в сосебо а остальные значительно севернее вероятно где то на хакайида это неуд удивительнительно согласился троян в сосебо нынче ремонтной мощности изрядно порушены да и опасаются самурая что наша эскадра на самый порог микада наведаться может вот и концентрируют основные силы в императорской прихожей оставляя на флангах что придется Видимо, налаживают и проверяют связь перед какой-то крупной операцией. Что ж, передаем данные в штаб, господа, вместе с очередной метеосводкой. Еще один тайфун был бы совсем не кстати. Быстроходному отряду в составе броненосцев Ретвизан и Полтава, броненосных крейсеров «Громобой» и «Россия» в сопровождении минных крейсеров «Гранат» и «Гранит» выйти в море немедленно, отдавал распоряжение адмирал Небогатов. отряду придается цепелин орлан вылетающий на разведку завтра в пять ноль ноль задача перехват и сопровождения японского объединенного флота который согласно разведывательным данным выйдет в море для атаки маневренной базы агасовара не поздняя завтрашнего вечера в составе флота противника околотырцати боевых кораблей из них шесть броненосцев пять коннопусов и имикаа три броненосных рейсеров включая британскую аврору До полудюжины аавизо крейсеров эскорта и неизвестное хотя и вряд ли большое количество миноносцев после установления связи с бонинской эскаддроой встать под командование вице адмирала макарова до встречи с противником соблюдать радиомолчание изолировав контакты ключей опечатанными картонками командующие эскадой контрадмирал и ен слушаюсь господин вице адмирал карл петрович встал и коротко поклонился Вспомогательным крейсером под командованием контр-адмирала Рейтсенштейна продолжить сбор и передачу метеорологической информации и блокаду японских портов с дополнительной задачей не допустить отхода быстроходных кораблей противника в Японию одновременно продолжать ведение радиоразведки и уведомлять штаб операции о любых важных изменениях приказ о радиомолчании на них не распространяется отряду придается Цепелин Альбатрос николай карлович на одном из своих крейсеров купцов находился в море и приказ принял присутствовавший на совещании флагманский радиотеграфист тихоокеанского флота петропавловскому отряду в составе крейсеров адмирал нахимов и адмирал корнилов а также двух используемых в качестве восковых транспортов вспомогательных крейсеров немедленно приступить к занятию островов курильской гряды начиная от острова шумшу на севере и вплоть до острова симушир на юге командует отрядом капитан первого ранга сстэмман шифрограмма федору федоровичу уже отправлена начальник связи снова кивнул я с тремя святителями сиойем мономахом и миноносцами атакую отряд устаревших броненосцев и поддерживающий их британский броненосный крейсер имперьюз собранный японцев в бухте вак канае в целях осуществления ныне отмененного по понятным причинам десанта на сахалин и одновременно обеспечиваю проход в океан отрядов контрадмирала и эса далее эскадра осуществляет десанты на острова южной части курильской гряды от кунашира и хабумаи на юге и до пролива бусоль на севере с организацией передовой постоянной базы техокеанского флота в заливе хито капппу на острове и туруп с этой целью эскадры приаются четыре вооруженных парохода с морской пехотой артиллерией и инженерно строительным батальоном лицо начальника береговой обороны владивостока помрачнело стало ясно что новых орудий в ближайшее время ему не видать задача эскаддра адмиралов еа и рейтцеенштейна совместно с эскаддро степана осиповича нанесение решительного поражения японскому флоту задача прочих двух эскадр приведение под российский флаг всех без исключения курильских островов с превращением маходского моря во внутреннее море россии с богом господа седьм июня тысяча девятьсот второго года тихий океан близ бонинских островов адмирал тога старался выглядеть бесстрастным конверт полученный им из рук божественного тенно жеёг кожу на его груди напротив сердца даже через прокладку форменного сюртука и тонкий шел к сорочке однако же дорогой адмирал в том маловероятном случае если боги отвернутся от нашего флота мы с уверенностью отметим что в этом не будет вины ни вашей ни прочих храбрых моряков ямато в связи с этим при любом исходе боя мы прямо запрещаем вам или кому либо из офицеров или же матросам приносить свои извинения поскольку вам не в чем извиняться перед нами более того будущееще ямато требует чтобы как можно больше опытных офицеров имели возможность обдумать уроки этой явно несвоевременной войны и объединенными усилиями создать научный труд который в будущем поможет стране избежать новых ошибок и занять причитающееся ей место под небесами именно поэтому адмирал не собирался уходить под броню рубки если богам будет угодно лишить его позорные участи так тому и быть если же придется испить чашу значит таково велление богов он посмотрел в небеса русские тоже сделали выводы их разведывательный дирижабль держался довольно далеко в стороне поэтому шестифунтовки спешно установленные на зенитные тумбы по британскому примеру только без толку расстреляли большую часть боезапаса разумеется с такой дистанции дирижабль не сможет корректировать огонь Но и то, что этот воздушный демон фиксирует каждый маневр японской эскадры, было достаточно плохо. Адмирал перевел взгляд назад. Явный провал контрразведки флота. Догнавшие его утром ритвизаны Полтава, судя по всему, покинули Владивосток еще до выхода его эскадры и все так же висели у него на хвосте, лидируемые громобоем и отремонтированные после боя с британскими кораблями Россией. эскадру прикрывали от торпедных атак два новых быстроходных минных крейсера гранат и гранит развернуться и атаковать наглые русские корабли тога не мог командующий при следующемующим отрядом неизбежно также развернулся бы на курс отхода и утащил бы его за собой введя огонь с больших недосягаемых для японских артиллеристов дистанций благодаря тому что скорость ретвизаана перевооружной на электрические турбины полтавы была такой же как у его броненосов Русские могли отходить до самой темноты, а потом, ориентируясь на подсветку этого принесенного демонами дирижабля, выйти в минную атаку. И даже если не учитывать такую возможность, задача адмирала Тога была ликвидация русской базы с ее запасами угля и снарядов, позволившей крейсерам Макарова накинуть удавку блокады на японские острова. Нет, еще три часа экономического хода а затем рывок на 15 узлах к захваченному острову, оборонять который после ухода пересветов на север остался единственный русский броненосец германской постройки. Это независимо подтвердили агенты японцев в Петропавловске и разведка англичан в Архангельске и Мурманске. За неделю до этого в Архангельске. два года назад великий князь кирилл владимирович даже не знал о существовании этого человека год назад крутил пальцем у виска узнав что никке приближает к себе какого то польского каторжника а сегодня вынужден выслушивать худородного сопляка бессовестно пользующегося авторитетом графа толстого и самого царя будучи на год младша кирилла владимировича двадцать пять лет против двадцати шести руководитель чрезвычайной комиссии при императоре феликс дзержинский не испытывал ни грамма пиетета перед членом императорской фамилии и аккуратно перечислял последние события в жизни великого князя, особо тщательно останавливаясь на засекреченной переписке с друзьями в Лондоне и с братом Борисом Владимировичем, разменявшим флигель-адъютантские знаки отличия на арестантскую робу в чете. Но и кто его убеждал, что код переписки вскрыть невозможно? Расшифровано все до запятой. кил владимирович чувствовал себя голым на приеме и всего два желания доминировали в его сознании чтобы это все быстрее кончилось и чтобы ему дали хоть немного собраться с мыслями требую надменно вздернув подбородок на полуслове прервал дзержинского великий князь чтобы моим делом занимались генерал трепов или полковник шершов а не какие то полумоннахи и иезуиты трепов отвечает за организацию охраны первых лиц государства не поднимая головы от бумаг быстро ответил руководитель чк шершов занимается иностранными шпионами чем же занимаетесь вы позвольте поинтересоваться нервно скривив губы спросил великий князь сфера деятельности чк клятва преступления произнес дзержинский и впервые за долгий разговор поднял глаза от бумаг на князя от отвар резкого прямого взгляда глаза в глаза кириллу владимировичу стало не по себе впрочем если вам надоело мое общество мы можем прекратить общение, но с одним условием взгляд дзержинского из жесткого превратился в жестокий вы немедленно составите и передадите своим друзьям в лондоне шифровку о прибытии в архангельск о слябе и пересвета вместе с сергием домашнее задание когда окончательно сломленного и впавшего в ступор великого князя увели подручки дзержинский брезгливо отодвинул от себя папку с его делом и достал другую изрядно потертую и заношенную но содержащую труд давно ставший фундаментальным и занимающим все свободное время революционера новое государство и его служащие красовалось на форзаце а первым листом было письмо отправлено от дзержинским императору где он выразил категорическое несогласие с передачей власти по наследству и предупреждал что, исходя из этого, ни в коем случае не может отказаться от революционной деятельности. Записка вернулась с резолюции, которую Феликс Эдмундович не ожидал увидеть. В верхнем правом углу размашисто наискосок было начертано «Согласен», а рядом подпись «Тиран». Собственно, с этого и начался поворот в жизни молодого революционера, запомнившего ставшую крылатой фразу. раз могут быть революционные дворяни и даже князья то почему бы не быть революционному императору передача власти по наследству в начале двадцатого века это действительно архаика что по форме что по содержанию произносил император совершенно немыслимый для статуса монарха слова во время одного из первых совещаний с участием дзержинского и толстого причем эта проблема гораздо шире государственного управления хорошо ее удалось описать тома суманну в книге будденброки история гибели одного семейства если не читали рекомендую автору удалось посмотреть закономерность первое поколение созидает второе приумножает третье уже ничего не строит а ударяется в искусство и филантропию четвертое спускает в выгребную яму все что накопили предыдущие и не только деньги но влияние репутацию и даже совесть Выявленная господином Манном, закономерность годится и для политических движений, партий, идей в конце концов. Вот если в 20 веке удастся решить проблему и построить справедливые жизнеспособные отношения, ликвидирующие проклятие четвертого поколения, то цены нам не будет. А если не сдюжим, то это проклятие настигнет и тех, кто ходит под красным знаменем, и тех, кто живет под имперским. не выбирая выражений пройдясь по всему правлению романовых отчего у собеседников периодически краснели уши император наглядно продемонстрировал чего стоило государству непоследовательность его родственников монархов политические качели когда указы одного в том числе и хорошие спешно отменял след за ним полезные начинания задвигались в дальний ящик только потому что их инициировал опальный ныне придворный или нелюбимый предшественник попытка начать поиск решения с пропаганды марксизма среди отдельно взятого монарха привела к тому что император скривился как от зубной боли досадливо глянул на дзержинского и заботливо как капризного ребенка спросил феликс эдмундович вы находите панацею в социализации средств производства в рабочем самоуправлении в прямой демократии тогда не надо громких слов организуете таковое и на любом подмандатном предприятии в любом уезде и посмотрите что получится практика критерий истины вот и практикуйте систематизируйте а заодно изучите внимательно воспеты марксом опыт управления парижской коммунной не найдутся ли там родимые пятна тех же проблем что и у нынешнего государственного аппарата попытки брюжания на тему хуже все равно не будет пересекались настолько образно что граф толстой не выдержал и начал конспектировать вы правы в определении нынешнего социального устройства российской империи как гнилого бревна но беда в том что это рухлявое дерево подпирает дверь в ад разрушь его отпихни на обочину и врата разверзнуся аллегория россии с засовом запирающим преисподнюю дзержинскому показалась натянутой И он списал эту фразу на религиозную экзальтацию монарха но вот со следующей сантанции скрипя сердце вынужден был согласиться основная цель провозглашенной социальной революции создать более благоприятные комфортные условия жизни и развития всего общества в целом повысить уровень защищенности каждого отдельно взятого гражданина обеспечить справедливое распределение производимого продукта у революционеров в есть ответ на вопрос что делать а вот как это обеспечить против лозунга от каждого по способности каждому по труду не возражает ни один купец или заводчик просто они оценивают свой труд по своему не так как крестьяне и рабочие а кто будет арбитром кто справедливо рассудит оценит взвесит рабочий день гальванера машиниста директора предприятия художника новый чиновник А откуда он возьмется, честный и неподкупный, если человеческие пороки равномерно размазаны по всем сословиям? Вот вы, товарищ Дзержинский, вслед за товарищем Лениным, агитируете за разрушение российского государства и почему-то считаете, что если хорошенько все разгромить, то на руинах обязательно будет построено здание светлого будущего, а люди, которые будут громить и сносить, вдруг трансформируются в строителей. Я даже не спрашиваю каким образом это произойдет и сколько крови при этом прольется да да к сожалению лишь четверть профессиональных разрушителей способны что-либо созидать сталину пришлось отстранить от работы посадить и даже расстрелять три четверти профессиональных революционеров принимавших участие в событиях 1917 года как раз по причине их полный проф непригодности для дела социалистического строительства Мне интересно, каким волшебным образом материализуются неподкупные, честные, грамотные, квалифицированные и болеющие за общее дело чиновники. Как вы собираетесь обеспечить их поиск, выдвижение и расширенное воспроизводство? Не знаете, у маркса это не описано? Тог тогда вы батенька патентованный идеалист. строить здание не имея чертежей воспитывать строителейли будущего не имея понятия о том каким образом и за счет чего среди них будут сживаться традиционные человеческие пороки как будет формироваться моральный облик слуг народа а не вышестоящего начальства все это несколько наивно не находите начать император предложил с малого с изучения и обобщения известного исторического опыта самых различных государственных формаций дабы выделить обстоятельства заставляющие чиновников работать честно эффективно и ответственно не надо ждать когда вдруг неожиданно на бюрократию снизойдет благодать тихо говорил он и глаза его загорались нехорошим огнем нужно ставить ее в такие условия где работать по старому невыгодно позорно да и вообще опасно наша задача сделать такие условия самовоспроизводящимися Это и станет новой жизнеспособной идеологией. Лев Николаевич Толстой, полностью растерявший свой миротворческий запал после пары командировок с инспекциями на стройке заводов, где от его кулаков пострадал не один десяток земских и министерских столоначальников, а сам он приобрел дополнение к титулу «бешеный», согласно кивал головой и рисовал на листке бумаги огромную зубчатую пилу. «Народ привечает власть, которая помогает ему выжить». «Пока проблему выживания решало самодержавие, люди были более-менее удовлетворены», задумчиво проговаривал мысли вслух император. «Не счастливы и не довольны, а именно удовлетворены». Худо-бедно социальный консенсус поддерживался. Но как только монархическая система начала сбоить, она подписала себе приговор «И будет Воленс-Ноленс заменена другой, более соответствующей насущным задачам общества по элементарному выживанию». этого не надо бояться самодержавие это только инструмент он хорош на своем месте в свое время кстати лев николаевич вы подготовили текст новой присяги отечеству марксизм впервые за всю историю человечества предполагает передачу власти самым бедным и обездоленным с полным последующим демонтажом государства как такового запальчиво защищал свою точку зрения дзержинский Это не отменяет мучительную череду проб и ошибок, когда за пышными и красивыми обещаниями следует нечто прямо противоположное по содержанию. Раздраженно отмахнулся император с таким выражением лица, будто имел лично печальный опыт. Иногда время экспериментов затягивается на столетия. Иногда, не в состоянии пережить революционный катарсис, в нем растворяются и исчезают целые страны, некогда доминировавшие в этом мире, оставляя за собой кровавый шлейф между усобецц и обезлюдившие территории так вот наиважнейшая задача не допустить неуправляемого обрушения страны в кипящий котел смуты хотя многие по разным причинам желают именно этого власть вообще не годный инструмент для строительства рая и предназначена только для того чтобы не воцарился ад предлагаю эту задачу считать минимумом а потом была длинная нудная работа по изучению эффективности государственных аппаратов разных наций и стран в европе в азии в россии от древнего рима и до современного вашингтона сведение в огромной таблице форм контроля за чиновниками перечисление вариантов личной мотивации государственных служащих способы измерения их усердия и умения и целые грозди разочарования с пониманием что сложные вопросы не имеют простых решений и как и предупреждал император парижская коммуна гордость всех революционеров на которые буквально молились все марксисты оказалась совсем не эталоном народовластия за свои семьдесят дней продемонстрировав редкую непоследовательность и неэффективность люди оказавшиеся в париже у власти весной тысяча восемьсот семьдесят первого были хорошими ораторами но никудышными организаторами в руководство коммуны входили двадцать восемь рабочих восемь служащих двадцать девять журналистов эта разношерстная публика на принимала множество деклараций об уничтожении милитаризма эксплуатации привилегиях об отделении церкви от государства о светском характере образования и все эти прекраснодушные призывы практически ничем не подкреплялись устанавливались выборность сменяемость и подотчетность чиновников зарплата которых приравнивалась к средней зарплате рабочего уничтожалась полиция провозглашалась замена армии всеобщим вооружением народа церковь отделялась от государства они провозгласили множество нововведений вызвавших восторг бедноты восстановили отсрочки по платежам отказались платить контрибуцию немцам объявили об установлении рабочего контроля на крупных предприятиях и отмене штрафов ввели всеобщее бесплатное образование декларировали равенство полов обещали открыть бесплатные столовые для бедноты и множество чего еще что соответствовало представлениям социальных низов о справедливости и счастливой жизни но претворить в жизнь все эти благие начинания коммунары не смогли то что выглядело просто и понятно в трудах теоретиков социализма оказалось трудно выполнить на практике все хотели получить по потребностям прямо здесь и сейчас но готовых чем то для этого пожертвовать было мало созданные вместо упраздненных министерств комиссии и коммунны были недееспособны их хаотичные и противоречащие друг другу указания выполнялись выборочно или игнорировались по сути единственным зримым результатом деятельности коммунаров стало обрушение установленное в честь побед наполеона первого в андомской колонны объявно памятником варварству символом грубой силы и ложной славы Революционеры не смогли даже восстановить производство и ликвидировать безработицу достигшую восьидети процентов город жил бедно триста тысяч парижан без денег и работы ежедневно ожидали тридцати су а руководство коммуны в это время выпрашивал кредиты у ротшильдов. картина складывалась парадоксальная коммунары хотели сделать революцию прибегая к помощи ростовщиков. Неторы исследователи выдвигали сомнения. а была ли вообще попытка пролетарской революции снабжение солдат продовольствием и боеприпасами практически отсутствовала самым вопиющим оказался конфуз с оружием нацгвардейцы были вооружены старыми ружьями в то время как на складах пылились триста тысяч современных руй шаспо двести тысяч магазинных винтовок и четырнадцать тысяч карабинов энфилда в отрядах нацгвардии постоянно проходили митинги и переизбирались командиры иногда войска коммуны по непонятным причинам вдруг покидали оборонительное укрепление тут же занимаемые версальцами революционная полиция бросалась из крайности в крайность то она распускала всех заключенных из тюрем то вдруг задерживала несколько сотен заложников из этих схваченных почти на обум несчастных в последние дни коммуны расстреляли шестьдесят три человека в том числе парижского архиепископа финансовыми делами коммуны тоже руководили неумехи в подвалах французского банка лежало три миллиарда франков наличными и ценными бумагами но коммуна даже не знала об этой грандиозной сумме ее комиссар беле инженер по образованию выпросил в банке кредитов на общую сумму в шестнадцать миллионов франков в то время как версальское правительство легко получило тайный заем в двести шестьдесят семь миллионов революционное правительство парижа умудрилось за такой короткий срок подорвать доверие к себе даже в рабочей среде решение коммуны по социальным вопросам были отрывочными и нелогичными был запрещен ночной труд но почему то только в пекарнях и так далее и тому подобное коммунары рубились по теоретическим вопросам и занимались разрушением исторических памятников а в это время тер укреплял свою армию маркс энгельс а позднее и ленин публично превозносили Парижскую коммуну как пример первого пролетарского государства, а причиной ее падения считали исключительно жестокость озверевшей буржуазии. В частных письмах классики марксизма-ленинизма были более откровенны. Энгельс, например, соглашался со словами Гарибальди «Парижская коммуна пала, потому что в Париже не было никакой авторитетной власти, а лишь одна анархия». Читая эти письма, бог весьть как попавший к императору дзержинский краснял до корней волос и особенно явственно понимал что шанс построить что то действительно новое и светлое будет всего один поэтому нужно не семь а семьдесят раз отмерить прежде чем резать и перелицовывать и вот наконец то после детального знакомства по долгу службы с монастырским бытом и чиновничьей жизнью он понял каким должен быть слуга народа по всем признакам и параметрам это обязательно монашествующая личность но не из тех кто прячется в кельи и пустыне от мира сего а наоборот активно вторгается в него находясь круглосуточно на виду без физической возможности иметь вторую тайную от общества жизнь эта ки отшельник наоборот светский монах даже если такое словосочетание является акксюмараом дзержинский аккуратно вложил в папку еще один последний листок исписаны бисерным почерком и с удовлетворением закрыл ее завтра доклад и обсуждение его проекта нового государственного аппарата надо хоть немного отдохнуть и еще раз перечитать весь материал будем считать что это седьмая примерка генеральная принуждение к миру прямо по курсу дымы на горизонте закричали сигналчики И сразу же «Громобой и Россия ускоряются! Ложатся на параллельный курс по правому борту! Русские начали забивать эфир!» Сейчас все и решится, господа. Выполняйте свой долг перед императором. Флоту увеличить ход до 15 узлов. Крейсерскому отряду быть готовым атаковать «Громобой» и Россию. Русские корабли по носу опознаны. Разделены на два отряда. В первом отряде головной «Виттельсбах». За ним два трехтрубных башенных крейсера, предположительно «Богатырь» и «Витязь» в сопровождении двух малых крейсеров. Во втором отряде три трехтрубных крейсера и один четырехтрубный в сопровождении «Дестройеров». Это тот самый бой, который мы искали. Читосе произвести разведку сил Макарова. Такосаго. Громобой открыл огонь с дистанции 80. Отряд Макарова разворачивается все вдруг. Ложится на курс отхода. витальсбах замыкает колонну дистанция до него сто двадцать падение зал по громобое между вторым и третьим отрядами похоже сегодня русские не столь точные господин адмирал их снаряды ложатся достаточно далеко от коннопусов и от крейсеров вижу но они ведут огонь не по нам господа почему то они пытаются первым делом достать не броненосцы и даже не броненосные крейсера а токасаго не понимаю возможно макаров сан собирается лишить нас глаз и ушей такосагу отойти за линию и вата якумо и авроре атаковать громобой и россию прикажите им не приближаться к русским броненосцам попадание в такосаго фугасным сбиа грот мачта пожар запросите капитана исимцу о повреждениях разбит радиотелеграфный аппарат уничтожено кормовое восьмидюймвое орудие ходовая часть и прочая артиллерия в порядке отлично несмотря на это отлично что то беспокоило адмирала русские вели бой не так как вел бы его он сам уступая по числу тяжелых кораблей вдвое три броненосца против шести и два броненосца крейсера против трех он бы попытался соединить свои силы и пользуясь превосходством в дальнобойности и меткости на дальних дистанциях сначала сравнял счет а потом но макаров активно пользуясь той самой дальнобойностью объединить свои силы не спешил напротив варя и богини ускорились вительс бах начал обстрел читосе почему то господин макаров первым делом пытается выбить наши крейсера заметил командир микасы хаясаки и если читосе сам пошел на сближение то тооссаго просто шел в орорде адмирал тога задумался макаров показал себя грамотным хотя и несколько авантюристичным противникам а значит у этой странности должна быть своя причина читосе поворачивает ложится на курс возвращения русские крейсера его преследуют пытается передавать но русские забивают искру адмирал поднял бинокль почему макаров оставил привит альсбахе еще двоих пронеслось в его голове четверка русских больших бронепалубников пыталась перехватить отправленный на разведку крейсер но разница в скорости была невелика даже несмотря на турбины, позволяющие богиням давать 24 узла. А вот «Газель» и «Новик». Море вокруг «Читосе» кипело от разрывов 6- и 4-дюймовых снарядов, среди которых изредка вставали по два более высоких пенных столба от кормовых 9-дюймовых «Виттельсбаха». «Новик» и «Газель» выходят в минную атаку. «Читосе» пытается сигналить прожектором, но с такой дистанцией сигнал невозможно разобрать за дымом». газель уже горела в двух местах артиллеристы щитусе достигли нескольких попаданий но скорость построенного немцами крейсера не снижалась оба корабля выпустили полный бортовой торпедный залп по небольшому бронепалубному крейсеру вместо того чтобы приберечь торпеды для крупных кораблей они очень настойчивы словно бы сам себе сказал адмирал в попытках уничтожить наши быстроходные корабли этому должна быть причина лейтенант обратился он к почтительно стоящему рядом молодому офицеру мне говорили что у вас великолепное зрение осмотрите русскую эскадру и сообщите мне любую странность которую вы заметите лейтенант с поклоном принял небрежно протянутый ему адмиральский бинокль там я прошу прощения у господина адмирала но короче лейтенант перед втель с бахом идут не богатырь свиитизем а два пересвета господин адмирал длинный полубак Он выше, чем на богатырях, а дальномерная будка, по которой пересвет легко опознать, была сбита в предыдущем бою. Адмирал Тога улыбнулся. Итак, все странности прояснились и стало возможным выработать тактику. Хитрые демоны. «Читосе торпедирован! Садится кормой!» Последовательность атаки русских приносила плоды. У него стало меньше на один быстроходный корабль, способный поспорить с турбинными крейсерами Макарова. что в эфире казалось адмирал не обратил внимания на судьбу своего разведчика русские радиостанции забивают передачи господин адмирал такосаго и всем авизу собраться в единый отряд под командованием капитана первого ранга юси мацу через пять минут вместе с третьим броненосным отрядом повернуть вправо и на максимально возможной скорости уходить к японии и вата яккуума и британской авроре обеспечить прорыв через громобой и россию Задача отряда капитана Йосимацу — выйти из области подавления радиосвязи и передать в штаб данные о том, что переход двух пересветов через северный проход — дезинформация. Далее действовать по обстановке. Попадание крупнокалиберного снаряда в «Авиза» Мияко. Корабль парит, снижает ход. Тем меньше причин медлить. Мияко из отряда прорыва исключить. Третьему броненосному отряду атаковать громобой и Россию. Ха! господин макаров действительно готов на все чтобы не допустить утечки информации о пересветах заметьте господа русские бронеполубники газель и новик тоже пошли на перехват а значит броненосцы макарова остались без прикрытия и они сняли с пересвета в половину скорострельных орудий штурман сколько осталось до русской базы тридцать две мили господин адмирал все дальше они убегать не будут Первому и второму боевым отрядам полный ход, держать 18 узлов, что бы ни случилось. Дестройерам приготовятся к минной атаке на пересветы. Именно на пересветы. У Виттельсбаха слишком сильная противоминная и средняя артиллерия. Поднять сигнал. Император ожидает, что каждый исполнит свой долг. «Броненосцы Макарова перестраиваются пеллингом. Дистанция 90. Виттельсбах открыл огонь!» пересвет поражной торпедой в носовую оконечность не мог дать больше четырнадцати узлов снаряды горяящие на все еще уверенно пруще вперед микассы ложились совсем рядом на открытом всем ветрам и осколкам мостики японского флагмана можно было при желании разглядеть фигуру адмирала обстрел на дистанции в пятьдесят кабельтовых был малоэффективен поэтому поврежденный корабль смещался левее и скоро должен был выйти за радиус эффективного огня японцев повредивший его дестроер единственный из прорвавшихся к русским кораблям получил на отходе снаряд в котельное отделение и еле плелся пытаясь выйти из под разрывов месима и окиноссима отстают адмирал сама у мисимы подводная пробоина в носовой конечности перелет по нам у окиноссимы сбита вторая труба и вышли из строя несколько котлов ход не больше пятнадцати узлов адмирал тога вздохнул оставленные англичанами коннопусы были не слишком удачными кораблями броневой пояс всего в шесть дюймов тоньше чем у японских броненосцев второго класса но это полбеды вторая половина тонкая бронепалуба всего один дюйм в о конечностях да и котлы бельвиля безотказно служившие в иных флоах на британских броненосцах почему-то регулярно отказывали капитаном нарито и кабураги свалиться влево действовать независимо догнать и уничтожить поврежденный русский броненосец при приближении ретвизана и полтавы задержать их пока мы будем разбираться с виттельсбахом и ослябей микасе снизить скорость до семнадцати узлов принять второй боевой отряд в кильватор лейтенант скорость виттельсбаха и осляби не меньше восемнадцати узлов господин адмирал они идут галцами под сорок пять градусов к генеральному курсу чтобы иметь открытыми носовые башни их скорость убегания тринадцать четырнадцать узлов через десять минут мы выйдем на дистанцию поражения к этому времени у них все равно закончатся фугасы мрачно произнес командир броненосца и они будут вынуждены сблизиться чтобы иметь возможность использовать бронебойные снаряды мы с ввиттельсбахом будем пробивать друг друга примерно на одинаковой дистанции от двадцати до двадцати пяти кабельтовых пояс о слябе будет пробиваться нами примерно с тридцати а вот и вами сагами и суо с их шестью дюймовыми поясами будут уязвыми уже сорока кабельтовых скорее всего русские сначала постараются выбить сорока кабельтовых идущие за нами конопусы на такой дистанции по опыту предыдущих столкновений русские должны достичь двадцати процентов попаданий меланхолично заметил капитан хаосаки мы же продолжил адмирал вряд ли добьемся более десяти процентов наши дальномеры значительно уступают русским О том, что русским уступает и подготовка артиллеристов, адмирал умолчал. Сказать об этом прямо было бы слишком оскорбительно для его офицеров. «Как считаете, капитан, сколько попаданий сможет выдержать Канопус? Учитывая, что бронебойные снаряды Макарова-Сан будут пробивать пояса, броню башен и казематов, не больше десяти до выхода из боя, адмирал Сама. Значит, русским будет достаточно дать пять залпов и еще два на пристрелку. это четыре пять минут пять наших залпов из них два пристрелочных в лучшем случае по три попадания в каждой из кораблей макавасан боюсь что этого будет недостаточно для выбивания даже о слябе и еще через пять минут у нас останется два броненосца против двух русских или если боги будут к нам особенно благосклонны против одного а киноссим взорвался закричал сигнальщик его крик Не меньше чем на полминуты опередил грохот взрыва, но грибовидное облако, поднимавшееся над одним из двух отправленных на добивание пересвета броненосцев, не оставляло сомнения в том, что второй Конопус, Миссима, если и отомстит за собрата, то задержать и Ессена не сможет никаким образом. А значит, к тому моменту, когда они все же выбьют хотя бы один из кораблей Макарова, русский засадный полк, Ретвизан и Полтава, бросит на чашу весов свои тяжелые аргументы. противник в пределах досягаемости разрешите открыть огонь господин адмирал разрешаю коротко кивнул тога первый залп дал недолет второй тоже а третий адмирал сама как командир корабля покорнише прошу вас пройти в рубку низко поклонился капитан хаосаки мы будем нуждаться в вашей мудрости адмирал тога задумчиво кивнул Он представлял, какого мужества потребовала от командира Микасы столь невежливая просьба. «Повреждение?» — спросил он, обращаясь к волнам и ветру. «Прямое попадание в ствол правого носового орудия главного калибра, адмирал Сама. Носовая башня небоеспособна. Данные о возможности ввести в строй левое орудие поступят с минуты на минуту». Адмирал благосклонно кивнул и проследовал под защиту броневых плит. Залп «Свиттельсбаха» лег близким накрытием 5 секунд назад, а прилет от «Осляби» ожидался примерно через 10. Дело, скорее всего, было в примерском характере шимозы, наполняющей фугасные снаряды «Микасы», один из которых, видимо, разорвался прямо в стволе. Разумеется, он не будет поправлять капитана. «Передача на второй боевой отряд. Разворачиваемся с троем фронта. Нам нужно ввести в действие орудия наших мателотов». начать маневр через две минуты дымы на правой раковине послышался голос сигнальщика лейтенант обратился тога к тому самому особо зоркому офицеру посмотрите кто это это громобой и россия адмирал сама скорость двадцать узлов россия горит но судя по всему без повреждений в ходовой части значит третий боевой отряд уничтожен но кто то из быстроходных кораблей смог прорваться кивнул адмирал и пояснил если хотя бы один из наших броненосных крейсеров все еще представлял бы угрозу для русских громобой или россия остались бы добивать его раз мака ровсан отозвал оба крейсера ни и вами ни якума ни аврора больше не представляют для них опасности но поскольку россия с громобоем вернулись без бронеполубных крейсеров тем есть кого преследовать офицеры с непритворным уважением поклонились «Ритвизан и Полтава открыли огонь по Миссиме!» — закричал один из офицеров и через секунду добавил. «Миссима, она...» «Она спускает флаг», — жестко закончил заподчиненного адмирал Тога. «Господа, я ни на секунду не могу допустить, что кто-то из офицеров Тен-Но согласился бы покрыть себя все свои прошлые и будущие воплощения несмываемым позором». Но спешу напомнить, что больше половины команды на конопусах англичане, а они понимают долг и честь не так, как сыны Ямато. Поскольку еще три конопуса с такими же экипажами шли по соседству с Микасой, некоторые из офицеров штаба не смогли удержать на своих лицах бесстрастное выражение. А потом 226-килограммовый фугасный снаряд, один из четырех последних в боеукладке о слябе, ударил в броню рубки, и свет для всех собравшихся в ней померк девят июня тысяча девятьсот второго года банины грубо сколотченная из досок дорожка поднимающаяся на вершину холма к высокой мачте служащей одновременно для причаливания дирижабля и для радиотелеграфной связи была совершенно лишена изящества но по крайней мере позволяла не утонуть выбитые маминскими тягачами и раскисший после недавнего тропического ливника лия все дело в плотности населения весело сказал адмирал макаров проследив за неодобрительным взглядом собеседника у нас слишком мало людей и слишком много того что надо сделать приходится ограничиваться самыми быстрыми и наиболее функциональными решениями адмирал тога задумчиво кивнул интересно подумал японец На вышке развивается только военно-морской флаг с Андреевским крестом, а бело-синий-красный государственный флаг не поднят. Имеет ли это какое-либо значение? «Как вы получили это ранение, Макаров-сан?» – спросил он, имея в виду висящую на перевязи руку русского адмирала. «На Боброке», – ответил тот. «Примерно так же, как и вы, Тога-сан. Ваш фугас разорвался на броне рубки, меня отбросило, только вот приложился я не головой, как вы, а плечом. Ре признаться я не надеялся что мы сможем потопить хотя бы один ваш броненосец сменил тему тога морской бой не только точный расчет но и череда случайностей еще два ваших фугаса попали почти в одну точку в носовой оконечности о ослябе прямо по ватерлине а дополнительное бронирование пересвета все-таки было немного кустарным поэтому несколько плит просто-напросто сорвалало с подкладки и броненосец начал набирать воду Плюс в погоне за мореходностью наши инженеры увеличили высоту борта сверх разумных пределов. Помпы не справлялись, крен увеличивался, и возникла серьезная опасность опрокидывания. В результате мой заместитель приказал оставить корабль. Пересвет, к слову, мы до базы тоже не довели, как вы могли заметить. С другой стороны, вы, потеряв два броненосца, приобрели три, пожал плечами Тога. Нам повезло, что некоторые англичане оказались более рациональны, чем подданные японского императора. И гибель Микасы, к слову, о роковых случайностях. Мы рассчитывали, что Ритвизан и Полтава добьются попадания уже третьим залпом, но не ожидали такого эффекта. Так вот, гибель флагмана, а затем и вами, оказалась для команд с сагами Исуо несколько шокирующей. И у них был пример Мисимы. я понял что именно вы имели в виду под этой рациональностью какова дальнейшая судьба изменников и мятежников смею почтительно заметить взгляд адмирала тога стал жестким что эти люди на момент проявления ими своей рациональности и убийство ими японских офицеров находились под юрисдикцией ямато в настоящее время я несу за них ответственность как за военнопленных Я приказал разместить их отдельно от ваших моряков, чтобы избежать эксцессов. А что до их послевоенной судьбы? Полагаю, это станет одним из вопросов на мирных переговорах. Могу ли попросить вас о любезности? Я хотел бы представить свои предложения по этому вопросу моему императору. Только в том случае, если я буду уверен, что вы не коснетесь некоторых иных деталей. К сожалению, я не могу рисковать. Вы имеете в виду тот факт, что чем дольше англичане уверены, что вскоре на их коммуникации выйдет не один, а сразу три пересвета, тем быстрее закончится война. Мы не можем допустить утечку информации, касающейся именно этой военной хитрости. Я понимаю вашу точку зрения, Макаров-сан, но это значит, что, увы, Того-сан, Токасаго действительно прорвался через наш крейсерский отряд, но потерял большую часть артиллерии, радиотеграф был разбит еще до прорыва его скорость в результате полученных при прорыве повреждений не превышала пятнадцать узлов и сегодня утром два вспомогательных крейсер адмирала рейтцеенштейна перехватили ваш крейсер в сотни миль от иока гаммы часть ваших людей была спасена и скоро мы доставим их сюда где вы сможете поговорить с ними благодарю господин адмирал полагаю скорейшее окончание войны и в наших интересах если ты не можешь быстро выиграть войну возможно имеет смысл быстро ее проиграть хорошо я представлю вам письмо в незапечатанном конверте и обязуюсь не упоминать о том что осляби и пересвет остались здесь к слову я бы посоветовал устроить на ушедших в атлантику богатырях парусиновый обвес поверх клееров в носу чтобы визуально увеличить высоту полубака один из моих офицеров опознал ваши броненосцы именно по этой примечательной черте высокому борту не за что господин адмирал мы оба просто выполняем свой долг и благодарю за совет что вы собираетесь делать с трофейными конопусами англичанам мы их не вернем совершенно точно полагаю переделаем по образцу думканов с двумя четырех орудийными башнями в девять и четыре дюйма и турбинами нового образца что позволит сделать из них недурные крейсеры, которые смогут прослужить в первой линии хотя бы 5-10 лет. А дальше флоты всех ведущих держав станут совершенно другими». Адмирал Тога задумался. То, что Макаров-Сан делится с ним своими стратегическими планами, тоже должно было что-то значить. Возможно, русские желают, чтобы Япония, восстанавливая свой флот, с самого начала ориентировалась именно на эту совершенно иную концепцию, это неизбежно островная держава без флота колония а колонизировать ямато русские явно не собираются и вряд ли мечтают чтобы это сделал кто то другой полагаю вы правы знаете господин макаров большинство наших кораблей так и не успели задействовать свои шести дюймовки ваша идея насчет уменьшения количества среднеалиберных пушек на пересветах была правильной но вам следовало бы компенсировать их отсутствие увеличением числа противоминных орудий да это была ошибка и мы довольно дорого за нее заплатили следовало вообще убрать все орудия кане трех и шести дюймовые и заменить их на германские в сто пять миллиметров но у нас не было на это времени впрочем мы можем обсудить пути развития военных флотов мира позднее тогасан и не могу ли я тоже обратиться к вам с просьбой я к вашим услугам макаровсан почтительно ответил адмирал и подумал да похоже русские не собирались вычеркивать японию из числа морских держав и это явно не было самодеятельностью отдельно взятого адмирала флаг значит это было на мирных переговорах продолжил макаров и изначально установка российской делегации будет включать в том числе и аренду этого острова под военно морскую базу на девяносто девять лет изначально да но на самом деле моего государя устроит срок в двадцать четыре года это немного по словам императора россии вполне хватит этого времени чтобы укрепиться в северной маньжуре и на дальнем востоке включая сахалин камчатку и курилы и не опасаться новых действий со стороны вынуждаемой внешними силами японской империи даже при условии наличия у нее современного и мощного флота адмирал тога отметил про себя что макаров не упомянул ни корею ни фармозу ни собственно китай что ж русские тяготеют к северу по своей природе значит другие варианты все еще открыты для японии и на период восстановления флота долгий тяжелой длительностью как раз примерно в поколение было бы даже неплохо иметь барьер отделяющий японию от набирающих мощь и запускающих свои щупальца в азию северо американских соединенных штатов Андреевский флаг, одиноко развивающийся над островом, имеет важное значение.